Четвёртая глава. Ёлки-палки, лес густой. Ночь на 28 декабря. Полночи Костик ворочался, не мог заснуть. Придумывал сценарий для будущей ёлки. Только сценарии в голову к нему лезли исключительно кровожадные. Может, гены его Кощеевские решили вдруг проявиться. Может, иммунитет с вирусом в крови боролся. а может, Всё из-за того, что юшка весь день с Иваном-Царевичем, взявшись, за руки ходили. Как дети малые в детском саду. Очень они этим Костика бесили. А когда он об этом юшке сказал, она ещё и разозлилась. Обозвала его жадиной говядиной, несчастным собственником-единоличником и отелло-театральным. За отелло больше всего было обидно. Девчонки эти вечно все преувеличивают и на личности переводят. Если ему обидно, что Ёшка с этим скучным царевичем весь день болтается, а не с гениальным режиссером будущего спектакля, в который ее взяли на главную роль, между прочим, то он сразу ревнивец. У девчонок всегда все про это. «Втерился, не втерился, этот мальчик симпатичный, это так себе». Вот не думал Костик, что юшка такая же, как все девчонки. Она же всегда была для него своим парнем. Эх, из чего вообще ему её ревновать? С каких таких щей борщей? Они же друзья. Они же тройка неразлучных супергероев. Ёшка, Костик и горыша Сколько подвигов вместе совершили. Сколько приключений пережили. А этот царевич — обычный домашний мальчик, совсем не герой. Вот пропрадит его — тот да. Он на сером волке скакал, ягу обманул, красу ненаглядную от змея спас. А этот что? Даже сестер своих не смог разнять. Тютя белобрысая. Так Костик Ёшки и сказал. А она заявила, что он чересчур агрессивный. Наверное, это вирус. Так что она временно переезжает жить к Марье-искуснице и будет ей там помогать с вакциной. «Оставляю тебя в гордом одиночестве, мелкий собственник», — сказала ему ёшка. «Тем более, что ты над сценарием ёлки будешь работать. Тебе предписана тишина и покой. Мы с Гарышей тебе мешать не будем. Жадина говядина солёный огурец». — Вот и замечательно! — сказал Костик. — Иди к своему царевичу, рыжая бестыжая Хотя она вовсе не к царевичу шла. Ну и ладно. Сама виновата. А Гарыша теперь в медпункте трудится, помогает Софочке температуру заболевшим сбивать естественным способом. Очень собой гордится. Даже три шапочки медицинские у Софочки себе выпросил, с красными крестами. За этот день еще больных прибавилось. Во-первых, Иван-дурак стал полностью красным под цвет своего иракеза чем очень гордился. Изолированный Емеля к тому времени стал серо-бурмалиновым в крапинку. Не отставали и преподаватели. Нил-Нилыч-Крокодилов позеленел, словно стремясь соответствовать фамилии, а учитель рисования Дрихель и вовсе щегонял теперь кожей, переливающейся всеми цветами радуги. К вечеру к раскрашенным присоединилась и пианистка Ульяна Харитоновна, которая ни с того ни сего разбила цветочный горшок о голову физкультурника дяди Коли и немедленно, уверенно, но нежно, была изолирована в своем кабинете. Откуда теперь непрерывно доносились не только самые душераздирающие арии из наследия мировой оперы, но, стыдно сказать, даже арии из популярных оперет. Так что по коридорам школы зловеще разносилась «Ту частица черта в нас заключена под час» отрывок из «Арии Сильвы» в одноименной оперете Кальмана. «То я всегда была пепита дьявола» отрывок из песенки Пипиты «Выперетьте вольный ветер Дунаевского». В пору в школе сказка было переименовываться в «Больницу сказка» или в «Бедлам сказка». Так что работы Софочки и Гарыши этой ночью хватало. На всякий случай, а вдруг все взбесятся, как Глинка и Василиса, с ними дежурил богатырь дядя Коля с перебинтованной головой. А у Костика брошенного и покинутого друзьями, была своя работа, которая совершенно не давала ему уснуть. В голове своей он прокручивал десятки сценариев будущей елки. Один другого мрачнее и страшнее. Похищали в них почему-то не Снегурочку, а Деда Мороза. Или похищали их обоих, но при этом Дед Мороз оказывался жалким предателем, и бросал внучку на растерзание разноцветным похитителям. Да-да, Костик хотел задействовать разукрашенных больных в качестве злодеев на сцене. А чего же такому сказочному антуражу пропадать? Их же всех как будто какой-то безумный гениальный гример загримировал. Правда, все равно пока ни один из Костиковых сценариев ни на что не годился. зато во всех них Присутствовал смелый, безбашенный герой в черной кенгурушке с глубоким капюшоном, скромный рыцарь, симпатяга и душа компании, который, конечно же, спасал Снегурочку из всех передряг, высмеивал, стыдил, а потом прощал жалкого Мороза, раз уж его так все любят, особенно наивная рыжая внучка. В общем, придумывал, придумывал Костик свой сценарий, и не заметил, как уснул. Тем более, что сон, в который он впал, не сильно отличался от его придумок и был скорее продолжением работы кощеевского мозга, чем его отдыхом. И вот представьте себе, что когда полуголые разноцветные людоеды в ночном заснеженном лесу с помощью струсившего Деда Мороза уже почти уговорили рыжую снегурочку прыгать вместе с ними через огромный костер. — А не то мы, дедушка твоего, съедим! Мы мороженое любим! Перед прекрасной девушкой красивый и впечатляюще материализовывался сутулый рыцарь в кенгурушке и в два счета заморозил дикарей насмешливым взглядом из темной глубины капюшона. Потом слегка танцующей походкой подошел к Снегурочке, распростстер сильные тонкие руки и приятным низким баритоном сказал ей привет снежинка опять приходится тебя спасать надеюсь ты не растаешь в моих объятиях ведь пожар в моей впалой груди пылает жарче чем этот жалкий людоедский костер где тебе носило бродяга улыбнулась снегурочка устремившись к герою. — Я так ждала тебя, отелло театральный! Думала, ты уже не придешь! — Герой всегда приходит вовремя, Снежка. — В самый ответственный момент. — Разве ты... Тут кто-то настойчиво потряс героя за плечо. — Вот черт! Видно, кто-то из людоедов разморозился. Костик, а это, конечно же, был он, попытался скинуть назойливую руку и продолжить свою пламенную геройскую речь, но не тут-то было. «Давай-давай, вставай, Отелло!» «Снежинка!» «Кто?» «Ты что, Костик, сбриндил?» «Гарыша, ты слышал, как он меня назвал?» «Лоб вроде не горячий «У Кащеев не бывает жара!» Услышал Костик добродушный голос змея. «Вроде как рыжая голова говорит» они хладнокровные эх вы сказал костик открывая глаза какой сон испортили трясут обзываются а еще друзья не называются почему называются мы есть твои друзья самые настоящие несмотря на твой невыносимый кощейский характер сказала Ёшка. вставай соня тройка снова в деле тут Костик окончательно проснулся и увидел, что его подруга Ёжка стоит перед ним в новых шубке, шапке и зимних сапожках. Да и на головах горышек красуются шапки-ушанки из мамонтов. Всё это Костик видел, кстати, в полной темноте. Такое уж у Кащеев Ёжик и Змеев зрение. — Вы куда собрались, лиходеи? Мы же на карантине! Костик еще не полностью отошел от сна и говорил тем самым усталым низким голосом супергероя. «Влез за елкой, куда же еще? Какая елка без елки? Тем более Новый год, а ее нет. На елочных базарах такую большую, как нам надо, не купишь. Да и некому. У нас не в изоляторе, только раненый дядя Коля и пожилой Афанасий Профанасич остались вздохнула ёжка. «Мы быстренько на рассвете выйдем и на горыше в лес метнёмся. Никто и не заметит. А когда мы ёлку привезём, все обрадуются и нас простят». «Ага!» — сказал горыша «Отличный план! Это я придумал!» «А как же больные? Кто им будет жар снимать? Кто из кусницы будет помогать?» Не унимался дотошный Костик. «Вот ты душнила, Костик!» «Вакцина почти готова. Маша умаяла, спит мертвым сном. Две ночи, почитай, не спала», — отчиталась Ёжка. «Больные тоже спят. Весь их жар во мне», — сказал Гарыша. «Софочка и дядя Коля отдыхают, бедные». «Софочка мне для Юлки снегурочный наряд дала», — похвасталась Ёжка. «Гляди, как мне все впору оказалось». «Вот какая она запасливая и добрая!» «Ты чего, в костюме Снегурочки за ёлкой полетишь?» Удивился Костик. «Конечно!» — сказала ёшка. «Буду в роль вживаться по системе Станиславского. Одевайся уже лежебока, а то без тебя рванём». И через пять минут тройка уже летела в сторону леса в сером, и едва светлеющем декабрьском небе. Снег, снег! Всё под ними было в снегу. Как же красив зимний лес! Но времени любоваться, едва дрожащими на ветру снежными лапами елей, у наших героев не было. Они быстро нашли, что искали. Высокую, стройную, раскидистую и разлапистую елку. И Гарыша, сделав для приличия пару кругов над находкой, плавно спланировал к ее подножию. «Ну и где топор?» Костик иронично посмотрел на друзей. «Забыли?» — так и знал. «Зачем топор, Костик? Что за варварство? Мы все сделаем по-умному и по-доброму!» Ответили ему по очереди три горышиных головы. «Я елочку сейчас вместе с корнями и землей вытащу!» потом у нас во дворе за рою а весной обратно сюда принесу и на место ее любимое посажу змей аккуратно растопил своим дыханием снег вокруг красавицы и стал прокапывать мощными лапами круг будто дерево стояло в огромном горшке который видел только он костик засмотрелся на его работу и получил снежком под капюшон хорошо, что в лоб, а не в нос. А этой неугомонной ёжке стало скучно, и она решила поиграть с ним. Как сумасшедшая белка она носилась по сугробам, каким-то чудом не проваливаясь под затвердевший за ночь наст. Но от Костика с его способностью к телепортации убежать было практически невозможно. Пришлось ему поддаваться, чтобы не расстраивать подружку. Тем временем, Ленивое зимнее солнышко все-таки решило проснуться и встать. Снег вокруг заискрился, небо порозовело. Гарыша почти заканчивал свой кровопролитный подкоп, когда ежка с Костиком обнаружили на соседней полянке двух странных снеговиков. На голове одного красовался танкистский шлем, второй был в военной пилотке Угольки глаз их еще тлели красными огоньками, будто их только что вытащили из костра. Стояли снежные изваяния на коротких обломках лыж, а их руки-лапы из кривых корявых веток выглядели зловеще загребущими. Ни носов, ни ртов у них не было. «Кто же их тут свалял в такой глуши?» — удивилась ёшка «Еще и морковок пожалел» загадка природы поддакнул ей костик пиуная снегурочка ты и выясняй он ловко слепил снежок молниеносно пульнул им в подружку и переместился к горыше отдыхающему рядом с выкопанной елкой через десять секунд к ним прибежала запыхавшаяся елка так нечестно костик я же не колдую когда играю ладно согласен я больше так не буду «Извини», — сказал довольный кощечек любующийся раскрасневшейся подружкой. Костюм Снегурочки подходил ей просто идеально, как будто его сшили на ёжку. А может, он просто был волшебный? В кладовой школы сказка хранилось много всего интересного, и ещё неизвестного ученика. Лес просыпался, застучал дятел, Забегали по стволам деревьев любопытные белки в серых зимних шубках. Вернулась поспать домой в дупло ночная охотница-сова. — Скоро и у нас все проснутся. Нам пора обратно. — с грустью сказала Ёшка. — Классно побесились. Спасибо, друзья. — Ага, — сказал Костик. — Как в детстве. Видимо, он ощущал себя уже очень взрослым. они с ёжкой? Забрались на грибнистую спину горыши, который всеми четырьмя лапами обхватил стол елки с тяжелым грузом промерзшего грунта и, набирая высоту, полетел к школе сказка. Когда они прилетели во двор, школа еще спала мирным сном. — Смотрите, смотрите! У нас тоже снеговики стоят. А с утра я их не заметила в темноте. Ёшка побежала смотреть на снежных истуканов у ворот. Наверное, леша лешей старевичем вчера слепили. Наши хоть в ушанках, не то, что те в лесу. Но тоже на лыжах. Мода такая новая, что ли? — Брось ты их! Снеговики как снеговики! — сказал Гарыша. — Давай лучше место для ёлки вместе выберем. — А что там выбирать? Копай яму посреди двороды и всё. Ага. «Слышал, змей, что велела тебе сама Снегурочка? Так и поступай!» Костик не мог не съязвить при случае. Такой уж у него был характер. «Язва!» — крикнула ему ёшка, показала друзьям язык и побежала в школу. А Гарыша с Костиком остались во дворе ёлку сажать. Прямо посреди двора, как ёшка Снегурочка повелела.